Глава 12. По дороге смотрела в окно, игнорируя взгляды своего спутника. Что ты делала в том сарае? не удержал он. Сидела. Хм, и часто ты так сидишь ночами в чужих сараях среди леса? Какой дотошный. Нет, я повернулась и мило ему улыбнулась. Только тогда, когда меня похищают и связывают, С наслаждением наблюдала, как его глаза расширились, а потом в них снова заклубились серые тучи с проблесками молний. "Твои глаза", начала я. Но Рик тут же отвернулся от меня и посмотрел на дорогу. "Красивые", хмыкнул он, но по ямочкам, появившимся на щеках, я поняла, что он еле сдерживает смех. "А от скромности ты не умрёшь". это точно". Я продолжала сверлить его задумчивым взглядом, размышляя, кто он всё-таки такой. Сам тусуется в компании оборотней, но в то же время ведёт себя очень странно, и при всём этом называют меня волчицей. Что-то в нём нечисто, и я даже не хочу знать что именно. Ты ведь не местный, внезапно спросила я. Рик кивнул. Приехал по делам. Продолжала допытываться я. Ну, можно и так сказать. Дёрнул уголком губ парень, продолжая смотреть на дорогу. "И дела у тебя с Дамианом?" уже не спросила, а утвердительно сказала я. "Он твой парень?" вдруг спросил Рик, поворачиваясь ко мне. "Я лучше отгрызу себе обе руки", мрачно сообщила ему. Рик расплылся в довольной ухмылке. "И ты не член его... и ты не член его стаи. Теперь, видимо, допрос решил устроить он". Я дарила его убийственным взглядом. Нет, а ты. Кажется, это твой дом? Что за манера отвечать вопросом на вопрос? Что? Я упomniaлась и посмотрела в окно. Мы действительно остановились у моего дома. Очень мило, учитывая, что я не говорила ему, где живу. Только я собралась высказать все, что думаю по этому поводу, как на пороге появилась мама. "Джессика", воскликнула она, сбегая с крыльца. Где ты была? Я все больницы обзвонила. Я вышла навстречу родительнице из машины. Следом хлопнула водительская дверь. Добрый день, миссис Райт, вежливо поздоровался Рик и слегка поклонился. Мы с мамой удивленно уставились на него. Прошу у вас прощения, тем временем продолжал этот нахал. Но это моя вина, что Джессика не ночевала сегодня дома. Голос его стал бархатный и вкрадчивым. Этой ночью мы с вашей дочерью забыли обо всём на свете. Лицо мамы слегка вытянулось, она с интересом посмотрела на меня. Да уж, этой ночью я точно забыла обо всём. Стоп. Что? Рик взял меня за руку, поднёс её губам, поцеловал пальчики и ослепительно улыбнулся маме. Ещё раз прошу у вас прощения, что не предупредили заранее. Мама хлопнула глазами и улыбнулась в ответ. Меня зовут Рик. Очень рад знакомству. Я тоже очень рада. Мама буквально лучилась улыбкой. Джессика мне ничего не рассказывала. Я закатила глаза. Пора прекращать это. Рик, тебе пора. Он посмотрел на меня, задорно улыбаясь, а в серых глазах плясали бесянята. Разве? Может быть, вы пообедаете с нами? Не унималась мама. Да что же это такое? скрипнув зубами, повернулась к этому наглому типу и тихо сказала: "Если ты сейчас согласишься, я сломаю тебе ногу". Парень Картинов вздохнул и ответил моей маме: "Прошу меня простить, но я совсем забыл, что меня ждут. В следующий раз почту за честь пообедать в вашем обществе". Он снова поклонился, бросил на меня хитрый взгляд, хмыкнул, что я успела отойти от него на безопасное расстояние и сел в машину. Какой замечательный молодой человек! Вздохнула мама, глядя, как его джип выезжает с нашей подъездной дорожки. Я развернулась и пошла в дом. "Джессика, мама не отставала ни на шаг. Почему ты мне ничего о нем не рассказывала?" "Потому что нечего рассказывать. Сейчас я мечтала о горячей ванне и точно не была настроена на разговор по душам". "Как это нечего?" возмутилась мама. Я вздохнула и остановилась, повернулась и посмотрела на нее. Слова застряли в горле. Она смотрела на меня взволнованно, вокруг глаз залегли морщинки, светлые волосы прокралась седина. Я и не замечала раньше все эти изменения. Сердце тоскливо сжалось. "Хорошо", вздохнула я. "Что ты хочешь знать?" "Этот Рик, кто он такой? Он помогает чинить мою машину. Обманывать не люблю, поэтому решила сказать как есть, ну, почти. Он тебе нравится? не унималась родительница" Он симпатичный, немного подумав, ответила и тут же пожалела об этом. Вы предохраняетесь? Мама. Я ритировалась в свою комнату и закрыла за собой дверь. Ты ведь уже совсем взрослая, голос мамы из-за двери звучал приглушенно. Я все понимаю. Я молчала и во все глаза смотрела на дверь. В нее был воткнут мой серебряный стилет, а на нем, как на крючке, висела моя кепка. Та самая, красное «Сволочь!» – выругалась, сдергивая свою бейсболку и вытаскивая из древесины стелет включила воду наполнять ванну хотелось привести в порядок мысли и чувства добавила в воду немного пены потом подумала и бросила несколько цветков ромашки пока вода наливалась осторожно размотала бинты что закрывали раны на запястьях будет не может не веря своим глазам поднесла руки к ним и Яшарашина уставилась на совершенно здоровые кисти без единого пореза. Покрутила ладонями из стороны в сторону, все еще не веря, что мои раны могли так быстро зажить. Внезапная догадка, горячей иглой вонзилась в мысли. Меня укусили, и теперь я тоже оборотень. Нет, но ну я бы запомнила, наверное. Как минимум, должен остаться след от укуса. Скинув с себя всю одежду, я встала перед зеркалом. Покрутилась перед ним, внимательно рассматривая каждый участок кожи. Следов от укуса не было нигде, зато нашлось несколько царапин на ногах. Если бы я стала оборотнем, то царапины зажили бы тоже, но исчезли только обработанные риком порезы от веревок. Я украдкой выдохнула и с наслаждением опустилась в ароматную теплую воду. Из головы никак не шли рисунки и письмена, которые я нашла в той пещере. Надо где-то раздобыть лодку и еще раз посетить это место. Что-то мне подсказывало, что я могу там найти ответы на многие мои вопросы. Надо об этом рассказать дяде Стэнли. Может быть, он что-то знает. Руны нужно посмотреть в каком-то справочнике. Если понять, что это за язык, можно будет как-то перевести, что там написано. Рисунок, где девушка, стоящая в круге обратившихся оборотней во время полнолуния, не шел из головы. Что-то в этом есть. Может быть, это Вивьен, единственная девушка в стае? Ну да, ведь она явно на особом положении у Домиана. А Рик спрашивал меня, не волчица ли я. Я села в воде, в голове билась какая-то мысль, никак не желающая сформулироваться во что-то конкретное. Я точно что-то нащупала. Рик искал волчицу. Просто он не знает, что волчица не я. Так. Я встала и начала вытираться пушистым полотенцем. Меня похитили Вивьены Дик, в этом сомнений нет. Охранял в сарае какой-то незнакомый оборотень. Да я и знать всю их стаю не хочу. Меня держали связанной, а затем появился Рик. Зачем? Он шел по следу, моему следу. Расческа выпала у меня из ослабевших пальцев. Он приехал за мной. Он все подстроил и машину мне сломал, и отвез к своему мастеру, чтобы я не продолжала ездить на поломанной, лишил меня транспорта. Меня ждали недалеко от дома дяди Стэнли. А потом он приезжает на своей машине ночью в лес. Совпадение, не думаю. И нашел меня именно он, как будто знал, где я появлюсь. Домой меня привез, а я не говорила, где живу. Вокруг меня явно что-то происходит. Пора выяснить что. Завтра полнолунье, надо торопиться.